Реальную власть захватили бы его родственники Нагия, ожесточенные удалением их от двора царя Федора и изгнанием в углич. Они, очевидно, с ненавистью говорили о московском правительстве в присутствии Дмитрия, и по мере того, как он подрастал, ему становился понятен смысл их слов. Согласно Авраамию Палицыну, родственники Дмитрия, Сбивали его с толку, от ближних си смуща ему, с сожалением нашептывая ему, что он выслан из Москвы. Мальчик в результате проникся неприязнью к советникам царя Фёдора более всех к Борису, и начал проявлять свои чувства в высшей степени неподобающей манере «глаголит и действует нелепая». Авраами Палицын. Сказание. Страницы 102-103. Немец Конрад Буссов, проживший в Москве 11 лет с 1601 по 1611 год, рассказывает, что с детства у Дмитрия проявлялись черты жестокого характера его отца. Однажды зимой он приказал своим товарищам по играм слепить снеговиков, и, представляя эти фигуры ведущими московскими князьями и боярами, принялся рубить им головы, руки или ноги, приговаривая, «Вот что я им сделаю, когда стану царем». Бусов, Московская хроника, страница 80 -я. Подобные истории, вне всякого сомнения, передавались правительственными шпионами в Москву. В то время как Нагия ругали московское правительство, их преследовал страх, что агенты Москвы попытаются убить царевича Дмитрия. В 1588 году Флетчер слышал о подобных предполагаемых намерениях. Возможно, он получил эту информацию от Джерома Горсея, который лично знал Михаила Нагова. Подозрения ногих в конце концов сосредоточились на дике Михаиле Бетяговском, назначенном в 1590 году инспектором финансового управления Угличского княжества и контролером дворцовых владений. По условиям назначения Бетяговский контролировал выплату ногим денежного содержания, что приводило к постоянным стычкам между ними и чиновникам. Михаил Федорович Ногой, в частности, был неудовлетворен размером своего содержания и требовал у Бетяговского дополнительных денег, а тот отказывался их выплачивать без специального распоряжения царя, в связи с чем отношения между ними сильно накалились. Строго говоря, Ногим не нравилось вмешательство московского правительства в управление Угличем. Время независимости удельных княжеств, Углич оставался последним из них, закончилось. Углич должен был нести свою долю государственных тягот, таких как набор рекрутов, посоха, рабочих рук и доставка провианта для армии. За это отвечал городовой приказчик. Война со Швецией, начавшаяся в 1590 году, потребовало привлечения в армию новых солдат. Владения ногих не освобождались от посохи, однако они, особенно Михаил Ногой, не желали поставлять своих людей. Бетяговский выговорил ему за пренебрежение к своему долгу, что добавило масла в огонь ненависти Михаила Ногова. Раздраженные вмешательством Москвы в их дела и уверенные в дурных намерениях правительства Фёдора в отношении Дмитрия, Нагии начали организовывать заговор. От своих соглядатаев Бетяговский знал, что Нагия покровительствуют разным ворожаям, от которых пытаются получить предсказания о том, как долго будут жить царь Фёдор и царица Ирина. Бетяговский постоянно упрекал Михаила Нагова в подобном неумеренном любопытстве.